Глава 21. Когда же будет готова наша постоянная виза? Пока мы сидели в финке и ждали своих паспортов с постоянными визами, нас навещали друзья. Положение у нас, конечно, было аховое. У Ильи провалился очередной бизнес, и в какую сторону двигаться, он пока не знал. Но мы держались, и друзьям всегда были рады. Столы накрывались каким-то волшебным способом. Как когда-то во времена тотального дефицита. Вспоминаю, как к нам приехала Линда с группой педагогов. Это был самый первый наш образовательный обмен. Американские гости жили по семьям, знакомились с нашим образом жизни. Линда жила у нас. Она привезла два чемодана, полные еды. Все, что можно было привезти в сухом и консервированном виде, у нее в этих чемоданах было. Когда мы сели ужинать, она вынесла банку консервированного тунца и пару батончиков. Увидев изобилие еды на столе, состоящее из бесконечного количества салатов, порезанной колбасы, горы пирожков с разной начинкой, Она сказала сорой села за стол и затихла, убрав тунец и батончики себе за спину. Илья ей тогда объяснил, что у советского народа всегда было так, что в магазинах ничего нет, а праздничные столы ломились от вкусностей. «В чем состоит секрет такого казуса?» – спросила Линда. Илья ответил. «Наверное, в огромной силе русского хлебосольства. Сами скромничали, а гостей кормили и поили. Это одна из загадок русской души. Линда совсем растерялась. Оказалось, что и в других семьях было то же самое. Гости были сыты и довольны. Потом Линда всем в Америке рассказывала, что никогда она так вкусно не ела. И когда мы собрались к ним в гости с ответным визитом, она специально выписала к себе дальнюю родственницу с русскими корнями, чтобы та для нас готовила. Мне поехать по обмену не пришлось. Слишком много было дел на работе. Я защищала наш статус экспериментальной площадки. Участвовала в конкурсе на премию «Лучшая образовательная услуга населению». Мы тогда получили кубок за первое место и знак качества. Я гордилась своими достижениями, делилась ими с Ильей. Он как-то вяло на все это реагировал, считал эти конкурсы смешными. Я не обижалась и продолжала заниматься своим делом. С Линдой и ее Ораном, теперь уже мужем, мы действительно сроднились. Они взяли шефство над Майей. Майя поступила в Мичиганский университет. Орон внимательно следил, как проходит ее учеба, и они с Линдой стали ее второй семьей. Что-то я ударилась в воспоминания Наверное, во мне говорит ностальгия по моей успешной деятельности. К нам в финский дом приехали Загорские, Евгений и Павел. Павел – однокашник Ильи по академии и известный профессор-гастроэнтеролог. Мы с ними сдружились сразу по возвращении из Северодвинска, потому что ходили одними дорожками и постоянно сталкивались то в театре, то в филармонии. Наконец Евгения заявила, мол, «Хватит нам этих случайностей, давайте дружить! и мы завалились в ресторан обмыть такое дело. С Евгенией мы нашли общий язык. Она педагог музыки с огромным всесторонним кругозором и большим, даже не женским, интеллектом. И она очень красива. Тонкая талия в нашем возрасте — большая редкость. Шляпки и банты, вплетенные в шатенистые волосы, придавали Евгении инопланетный шарм. Она парила, а не ступала по земле. Создание не отсюда, оно к нам прилетело, чтобы одарить нас своими колдовскими чарами. Павел был влюблен в свою жену навечно. И вот они приезжают, и Евгения сразу с порога. А мы вернулись из путешествия по Соловкам. Знаешь, Инга, это было необычно, но вполне удовлетворительно. Я как-то даже энергетически подпиталась там. Она вынимает из небольшой корзинки камень и подает его мне. А где Илья? Это ему. Ты знаешь, я шла на Секирову гору, ты, наверное, слышала о ней, и споткнулась о камень. Я разозрилась и попыталась ногой его откинуть в сторону, но тот камень как будто врос в песчаную дорожку. Пашуля подходит, наклоняется, берет его в руки и говорит мне, что отвезет его Илье. Я ему так раздраженно, потому что больно ударилась об него. «Ты что, сбрендил? Нужны, Илье, твои камни, да еще и тащить его!» А он мне заявляет, «Этот камень Ильи, так что, Инга, забирайте». Я взяла камень и почувствовала, что он обжигает мою руку. Его надо было срочно отдать Илье, а то я его уроню и разобью раньше, чем он попадет к Илье. Как раз сверху сбегает Илья, и я ему почти кидаю камень в руки. Он его ловит. О, камень, послушайте, он звенит, как большая морская раковина. Илья подносит камень к моему уху, я ничего не слышу. Подносит к Жениному уху, она тоже ничего не слышит. Ну как же? Неужели не слышите звон? У вас просто нет музыкального слуха, заявляет Илья. Я отвечаю, что да, конечно, нет музыкального слуха, особенно у Жени, педагога по музыке. Мы все начинаем хохотать, а Илья громче всех. Вечер и весь следующий день мы провели чудесно. Гуляли, посетили дачу Александра Третьего в Лангенкоске. Финны ее называют «царской рыбацкой избой». Действительно, император там ловил лосося на порогах. Коски по-фински – пороги. И там он впервые сварил знаменитый теперь суп – лосось на сливках. В меню в ресторанах он называется «царский». Когда он ловил там рыбу, он каждый раз произносил. Когда русский царь ловит рыбу, Европа может подождать. На Загорских больше всего произвела впечатление небольшая православная часовня, где сохранились иконки и коврик, на котором молился император. Все эти настоящие музейные ценности прятались за стеклянными дверьми без решеток. И никто вот уже на протяжении ста лет не посягает на эти подлинники. Павел был поражен. «А как же без охраны и решеток, и все на месте?» Когда Николай II с семьей пребывал на эту дачу, он тоже всегда здесь жил без охраны и говорил, что чувствует себя в большей безопасности, чем в той же левадии в Крыму. «Меня охраняет финский народ», — гордо заявлял он. Илья любит рассказывать эту историю гостям, когда они удивляются, что у нас от дома есть всего один маленький ключик и больше никаких задвижек, железных дверей, заборов и решеток. «Дома мы с Загорскими в очередной раз пообедали, и за столом Женя делится с нами, что пишет книгу для подростков на основе афоризмов древних философов. Книга о смысле жизни, о взглядах на эволюционные процессы развития человечества, о позиционировании себя в обществе. Я открыла рот. Идея писать мне в голову не приходила. А я? Я тоже хочу!» Заверещала я так, что у Евгении округлились глаза. «Пиши!» – небрежно заметил Илья. Мы проводили Загорских. И я так тоскливо смотрела вслед их удаляющейся машине, когда уже будет готова наша постоянная виза. И неожиданно нам поступило приглашение читы Горбунцовых сходить вместе поужинать в ресторане. «Ой, я не знаю, мне нечего надеть», — заныла я, потому что не люблю компании незнакомых людей. «Жена Вадима тебя вообще не видела ни разу, поэтому любой твой наряд она будет воспринимать как новый», — успокоил Илья. «Я понимала, что встречаться с Горбунцовыми теперь будет моим долгом». Вадим и Ирина Горбунцовы произвели на меня благоприятное впечатление. Я впервые познакомилась с семьей долларовых миллионеров. Их миллионы просматривались и в Ирининой одежде от Диора, и в сумке Биркин, которую я сразу узнала, но в реальности увидела впервые. Часы от Шанель тоже знаковые, равнодушно крутились вокруг тонкого запястья. Пара была гармонична, оба роста невысокого, но особая значимость сквозила в каждом движении. «Учись быть солидной, Инга», — сказала я себе. Мы как-то сразу разделились по интересам. Илья с Ириной образовали пару и влеченно болтали. Кажется, Илья развлекал Ирину своими «байками», потому что она смеялась от души. Мы с Вадимом занялись более серьезным делом. Он рассказывал мне, как сдать экзамен по финскому языку на гражданство. Я занимался этим два года, и вот сдал экзамен. О, мне предстояло два года вдумчивых занятий, чтобы сдать финский язык. Ну, совсем не хочется. Вряд ли я займусь этим». Когда после ужина мы вернулись домой, Илья сообщил, что покорен Ириной, ее внутренней силой, она наполнена светом, у нее на все есть свое мнение, ее высказывание созвучно с тем, что думает Илья. Я задумалась, стоит ли мне по-женски ревновать или наоборот, петь в унисон с мужем, что Ирина необыкновенная женщина. Я выбрала второй вариант. Ночью Илья, вдохновленный мечтами о другой женщине, новыми ощущениями, занимался со мной любовью излишне одухотворенно.